Глава 10 Акции и анализ изменений. На свете немало честных людей, которые лишь тогда считают покупку удачной, когда им удалось обмануть продавца. Анатоль Франц. В последнее время все чаще в игровых студиях выделяют отдельную роль — Ливопс-менеджер. Я даже не знаю, как перевести название на русский язык. Суть работы LiveOps Manager в том, чтобы организовывать какие-либо активности в игре, помимо основного геймплея, чтобы игроку было интересно играть и в конечном счете хотелось заплатить. Если проводить параллель с реальной жизнью, то LiveOps Manager — это аниматор в отеле, работающем по системе «Все включено». Вроде бы ни за что более платить не нужно. Знай себе, ходи на море, а с море в ресторан на завтрак, обед и ужин. Но нет, помимо основного цикла море-ресторан, в отеле есть еще и аниматоры, которые вечно придумают что-то интересное. То дискотеку, то турнир по настольному теннису, то какие-нибудь песни под гитару. И, кстати говоря, может быть и такое, что за эти дополнительные активности придется платить. Ровно так же и работает Ливопс-менеджер. Его задача Работать на увеличение удержания и монетизации, как бы над основным геймплеем. День щедрых скидок, удвоенные опыты, подарки каждому десятому игроку, случайным образом сыплющаяся сверху манна небесная. Все это его рук дело. Кстати говоря, вполне часто лейвопс-менеджером становятся и аналитики, так как правильное планирование всех активностей задача, которая может и должна решаться на данных. В данной главе мы рассмотрим лишь один аспект работы лейвопс-менеджера, а именно планирование внутриигровых акций. Как обычно оценивают акции в играх? Частью монетизационной стратегии многих проектов является проведение скидочных акций. Но практика показывает, что не все знают, как правильно оценивать их эффективность. Попробуем разобраться с помощью примера. Допустим, игра делает скидку на покупку виртуальной валюты. Скидка составляет 25% при покупке. Акция проходит 20 июля и длится ровно 24 часа. Как замерить ее результат? Самый неправильный способ. По итогам проведения акции 21 июля измеряется выручка. Предположим, что выручка за 20 июля составила 1 миллион рублей. И аналитик сообщает, эффект от акции равен 1 миллиону рублей. Просто неправильный способ. Ответим на вопрос, сколько денег мы получили бы, если бы не акция? Смотрите приложение 77. Посчитаем среднее за последние N дней. Допустим, с 1 по 19 июля. В среднем за каждый день июля мы получали 693 тысячи рублей а по итогам проведения акции — миллион. Следовательно, результат составляет 1 миллион минус 693 тысячи и равняется 307 тысячам рублей. Уже чуть более логичный, но все еще неправильный способ. Попробуем учесть тренд и сезонность. Во-первых, мы видим, что есть сезонность по дням недели, и максимальная выручка достигается в среду и в четверг. Во-вторых, Мы замечаем тренд на понижение, который объясняется заниженной активностью целевой аудитории в этом месяце. В играх в летние месяцы часто наблюдается пониженная активность, что выражается в снижении аудитории и чека. Таким образом, принимая во внимание и тренд, и сезонность, прогнозное значение на среду 20 июля 741.000 рублей выручки. Мы получили миллион, следовательно 259.000 Это эффект от акции. Уже почти правильный способ. Поразмышляем на тему, не уменьшили ли мы на этой акции будущую выручку. Построим прогноз, какой была бы выручка без акций. Тренды плюс сезонность по предыдущим накопленным данным. Затем подождем несколько дней, пока фактическая выручка не приблизится к прогнозной, при условии отсутствия других значимых изменений за это время и лишь потом произведем измерение. Дело в том, что часто после акции происходит снижение спроса на товар. Некоторые называют это остаточным эффектом, некоторые — эффектом похмелья, и графически выручки могут иметь вот такой условный вид. Смотрите приложение 78. В данном примере в среднем выручка составляет 100 тысяч в день, а в день акции она составила 300 тысяч. Итого 200 тысяч — мгновенный эффект, Но сперва давайте посчитаем, какие суммы мы теряли в дни после акции, пока выручка вновь не поднялась до 100 тысяч. Здесь потери за 7 дней после акции составили 215 тысяч рублей, а потому акция сработала в минус, и мы потеряли на ней 15000 тысяч рублей. Те же самые расчеты можно было бы провести, если обозначить линию тренда, затем посчитать площадь фигуры над трендом и вычесть из нее площадь фигуры под трендом. Наконец, правильный способ. Мы делаем те же расчеты, но дополнительно проверяем, не заложили ли мы себе этой акцией бомбу замедленного действия. Как изменился баланс игровой валюты у платящих игроков? Что произошло с их приходами и расходами? Не размыли ли мы виртуальную валюту? Не снизили ли мы потребление? Не породили ли внутриигровую инфляцию и так далее? Иначе говоря, мы должны дополнительно проверить долгосрочные риски, связанные с этой акцией. Узнали себя в одном из способов? Надеемся все же в том, что ближе к концу перечня. Мы рассмотрим все этапы проведения акции в игре, начиная от идеи ее создания и заканчивая тщательным анализом результатов. Дело в том, что акции — простой способ увеличить доход игры, который не требует ни изменений в балансе, ни игровых механик. Способ простой, но таящий в себе достаточное количество подводных камней. За основу я взял опыт, накопленный за несколько лет работы аналитиком. Я проанализировал множество акций, преимущественно в игровой индустрии, но это не значит, что если вы не гейм-девелопер, вам не обязательно слушать дальше. Мы ориентировались на акции в мобильных играх, браузерных играх старой школы, социальных играх, больших ММО-играх, Steam и Origin. Мы сделали данный текст максимально универсальным, поэтому надеемся, что он покажется вам в первую очередь полезным и лишь во вторую длинным. Итак, вы решили сделать акцию на виртуальный товар и задались рядом вопросов. Вопрос первый. Когда делать акцию? В общем, когда хотите. Есть лишь несколько рекомендаций. Первое. Учитывайте активность пользователей. Если речь идет об онлайн-играх, то, как правило, наибольшая активность достигается в пятницу и субботу, но бывают исключения. Поэтому следите за DAU, Daily Active Users, и выбирайте день, исходя из этого. Если же акция планируется лишь на несколько часов, то выбирайте те часы, когда показатель Users Online достигает своего максимума. Чем больше пользователей увидит акцию, тем большее число сможет ею воспользоваться. Вторая. Не делайте акции долгосрочными. Как правило, от одного до двух дней вполне достаточно. Даже самая выгодная акция потеряет свою силу, если вы ее затянете. К тому же, чем дольше акция, тем тяжелее эффект похмелья после нее. Акции все же можно делать продолжительными, например, проводить их в новогодние праздники. Однако в этом случае есть смысл в течение одной акции чередовать товары, на которые распространяется скидка. Третье. Прислушивайтесь к настроению аудитории. Очень часто игроки ждут акции во время праздников. 8 марта, Рождество, Новый год. Другой прием — акция может служить способом психологической разрядки игроков после негативного события. Допустим, непопулярное обновление или упавшие серверы. Четвертое — избегайте слишком регулярных акций. Допустим, вы решили делать акции по пятницам каждую неделю. Игроки уже ко второй-третьей неделе поймут, что нет смысла закупаться в другие дни недели и будут ждать пятницы. Акция должна быть для игрока приятным сюрпризом, отсюда лояльность и успешная монетизация. Да, тот же Steam регулярно делает акции по большим праздникам, и все их ждут, но согласитесь, во-первых, эти акции проходят не так и часто, во-вторых, между ними всегда бывают разовые точечные акции, которые как раз и являются для пользователей неожиданностью, а в-третьих, у Steam столько контента, что они могут себе это позволить. Таким образом, хорошее время для акции определяется игроками, их количеством, настроением и ожиданиями. Оптимальная продолжительность — это 1 два дня, в противном случае вы сильно рискуете уменьшить выручку после акции. Вопрос второй. На что делать акцию? В онлайн-играх есть несколько вариантов. Первый. Акция на ввод денег а именно на покупку виртуальной валюты, которая впоследствии будет потрачена на покупки внутри игры. В каждой игре своя валюта — золото, серебро, кристаллы, рубины. Их может быть и несколько, и акция может распространяться как на одну, так и на несколько валют из списка. Второй — акция на вывод денег. В игровом магазине, как правило, существует множество виртуальных товаров, на которые игроки тратят свою виртуальную же валюту. Мечи и пушки, сундуки и энергия, улучшение и их ускорение. Довольно часто в играх ускорение прогресса играет значимую роль в монетизации. Смотри Clash Royale. Развиваться могут все, но некоторые платят, чтобы развиваться быстрее. Третий. Акция на покупку самой игры. Не все игры монетизируются по модели Free-to-Play. Некоторые просто платные. Как вариант, можно на время снизить стоимость этой платной игры, как, например, делает Steam. Есть еще и другие варианты — программы лояльности, реферальные системы, но сейчас речь о них не пойдет. Для free-to-play игр мы рассматриваем лишь варианты 1 и 2, для платных же игр остается вариант 3. Однако на рынке немало и платных игр с внутриигровыми покупками а потому возможны случаи, что в игре будут действовать все три вида скидок. Несколько рекомендаций по выбору типа акции. Первое. Чередуйте акции на ввод и вывод денег, то есть на покупку хард-валюты и ее трату. Если у игроков слишком много валюты, надо помочь им ее потратить. Если слишком мало, помочь пополнить их игровые кошельки. Второе. Следите за балансом валюты. Примите во внимание, что экономический баланс F2P игры — это вещь довольно чуткая и даже ранимая. У игрока не должно быть ощущения, что ваша игра — pay to win. Если ты платишь, ты выигрываешь, а если нет, то нет. С другой же стороны, у заплатившего игрока не должно быть ощущения постоянного превосходства. Лучше всего, если игрок будет чувствовать себя в игре комфортно. Тогда появится желание что-то купить и совершить платеж. Отсюда следует, что должен быть найден некий баланс внутриигровой валюты. Этот баланс надо соблюдать, и акции хороший способ этого добиться. Здесь вступает в дело аналитика. А. Замеряйте средний баланс валюты у игроков. Выработайте для себя набор метрик внутренней экономики игры. Нужно понимать, сколько игрок получает, тратит, сколько у него остается. Речь идет о таких метриках как первое. Среднее количество валюты на аккаунте игрока, вторая, средние траты валюты, третья, средний заработок, четвёртая, средний размер платежа и так далее. Б. Используйте сегментацию. Сегментировать игроков можно и нужно по уровням, по датам установки, чтобы отличить новичков от старичков по балансу валюты: условно бедные, средний класс и богатые. Таким образом, мы переходим от среднего по больнице показателя к работе над каждым сегментом отдельно. С. Корректируйте баланс. Первое. Если вы видите, что валюта накапливается, пора предпринять какое-либо действие, иначе это может грозить инфляцией. У игроков будет слишком много валюты, они себе купят все, что нужно, им не потребуется вкладывать деньги. Поэтому есть смысл сделать акцию на вывод денег, Пусть они потратят излишек валюты и вернут баланс на место. Второе. Если вы видите, что валюты мало, это может грозить повышенным отвалом игроков и низким retention. Игроки подумают, что игра у вас pay to win, и тут же уйдут. Есть смысл сделать акцию на ввод валюты, либо предусмотреть альтернативные способы ее получения. Ачивки, например. А то и вообще задуматься о пересмотре баланса если ситуация становится хронической. Д. Не забывайте, что игроки общаются между собой. Можно делать акции отдельно для каждого сегмента, но это может породить негатив. А почему им все, а мне ничего? Вашей задачей является не только оптимизировать акции, но и работать с настроениями сообщества. Выход из положения подключайте к комьюнити-менеджмент. Третье. Ориентируйтесь на эластичность. Показатель эластичности спроса по цене. Вероятно, вы помните такой показатель из курса микроэкономики. Эластичность по цене показывает, насколько изменится спрос на товар при изменении его цены на 1%. Рассчитывается эластичность спроса по цене по следующей формуле. ED от P равняется модуль дельта Q делить на Q деленное на дельта P делить на P. Здесь дельта Q делённое на Q равняется Q2 Q1 деленное на Q1 и умноженное на 100%, это процентное изменение спроса. Дельта P делённое на P это P2 P1 деленное на P1 и умноженное на 100%. Это процентное изменение цены. На эластичность спроса по цене влияют такие факторы, как Наличие товаров-конкурентов или товаров-заменителей. Чем их больше, тем выше возможность найти замену подорожавшему товару, то есть эластичность. заметное для покупателя изменения уровня цен. Резкие и заметные изменения цен приводят к увеличению эластичности спроса на товар. Актуальность и осведомленность покупателей о рынке интересующих товаров. Чем больше покупателя разбирается в той или иной сфере интересующих товаров, тем выше эластичность. Фактор времени. Чем больше у потребителя времени на выбор товара и обдумывания, тем выше эластичность. Удельный вес товара в расходах потребителя. Чем больше доля цены товара в расходах потребителя, тем выше эластичность. Бывают товары с неэластичным спросом, те, у которых спрос изменяется меньше, чем цена. Коэффициент эластичности у них меньше единицы. Бывают товары с единичной эластичностью. Коэффициент эластичности равен единице. Снижение цены на 1% приводит к росту спроса на 1%. А бывают товары с эластичным спросом. У них спрос изменяется сильнее, чем цена. Допустим, спрос увеличивается на 20% при снижении цены на 5%. И вот наша практика показывает, что, как правило, цифровые товары обладают высокой эластичностью то есть при небольшом снижении цены можно заметно увеличить спрос. И все же это не аксиома, и все зависит от того, что за проект и что за товар. Однако опыт говорит, что спрос, как правило, изменяется сильнее, чем снижается цена. Мы встречали эластичность даже более 1000%. С точки зрения организации акций, это означает, что их надо делать. Разумеется, не забывайте про долгосрочные риски, о которых мы говорили и поговорим еще. Но при прочих равных условиях акции действительно работают. А если у вас накоплено достаточной информации об эластичности разных видов товаров внутри вашего проекта, то критерием выбора товара для следующей акции вполне может стать эластичность. Четвертое. Не забывайте о бандлах. Бандлы или комплекты товаров активно применяются в виртуальных магазинах. Их использование дает следующие преимущества. Повышается средний чек при покупке. Без бандла я бы купил что-то одно, а с бандлом я покупаю несколько товаров за сумму больше, чем стоимость максимального из них, но меньше, чем сумма цен по отдельности. Игрок, совершив одну покупку, получает в свои руки больше товаров и лучше знакомится с функционалом игры. Бандлы могут быть как постоянными и постоянно приносить доход, так и временными, эффект неожиданности подогревает к ним интерес. Могу также дать несколько простых, но действенных принципов формирования бандлов. Бандл должен стоить дешевле, чем все его составляющие по отдельности. Бандл не должен стоить дешевле, чем стоит самый дорогой его предмет. Бандл должен быть равномерно собран, В нем не должно быть предметов, сильно отличающихся по цене в большую или меньшую сторону. Бандл должен быть полезен пользователю. Его составляющие не должны противоречить друг другу. Нет товаром-субститутом, да товаром-комплиментом. Принципы ценообразования бандла должны быть показаны пользователю максимально прозрачно. Не жадничайте, бандл должен быть классным, а все остальное досужие рассуждения. И еще немного о бандлах. Скидки на бандлы работают. Скидки не должны быть слишком большими. Они могут не только снижать необходимость в тратах у игроков, но и отпугивать новичков. О размерах скидки мы подробнее поговорим в следующей главе. Пока же резюмируем главу о том, на что делать скидку. Различайте акции на ввод и вывод денег и чередуйте их. Ориентируйтесь на данные. В ваших руках есть информация о балансе валют игроков и его динамики. Можете посчитать эластичность и ориентироваться на нее. И делайте бандлы. Они увеличивают чек и могут работать постоянно. Как выбрать размер скидки? Это, пожалуй, наиболее трудный вопрос, на который предстоит ответить при планировании акции. У виртуальных товаров, как правило, нет явной, выраженной и однозначно рассчитанной себестоимости. Это не холодильники. Можно, конечно, взять все постоянные издержки серверы, техническая поддержка, разработка, комьюнити-менеджмент — и поделить пропорционально числу проданных за период виртуальных товаров. Однако это будет лишь грубая оценка себестоимости виртуального товара. Таким образом, теоретически, скидку можно сделать хоть 99%, процентную а то и вовсе раздавать товары бесплатно. Но это тема для отдельного исследования. Но где тот баланс, при котором и пользователи заинтересованы, и выручка растет, и риски минимальны? Универсального ответа не существует. Небольшие скидки могут просто не привлечь пользователей к акции, а слишком большие скидки могут а. размыть или поломать экономику проекта, б. иметь необычно долгий период восстановления доходов, эффект похмелья, в. отпугнуть пользователей и негативно их настроить, Неужели у вас все настолько плохо, что вы распродаете свои виртуальные товары? Вот несколько рекомендаций. Экспериментируйте. Оптимальную стратегию формирования скидок необходимо разрабатывать под каждый проект отдельно. Поэтому играйте с ценами и смотрите, как разные цены влияют на игроков. Основные идеи. Небольшие скидки до 23% практически не оказывают влияния на выручку. В небольшие скидки удается вовлечь лишь тех, кто и без того совершал платежи. А на долю платящих пользователей в аудитории этими скидками повлиять не удалось. А вот крупные скидки до 55% заставляют пользователей покупать больше. Прокомментирую результаты труда чикагских ученых. В целом склонен с ними согласиться, однако все же мне встречались и акции с небольшими, до 10% скидками, которые влияли и на долю платящих, и как следствие выручку. Не забывайте про эластичность. Большая скидка на более эластичные товары принесет большую прибыль, чем на менее эластичные. Если у вас собрана достаточная информация об эластичности разных товаров, вы можете использовать эти данные во благо проекта. Не переусердствуйте. Слишком большие скидки могут сильно размыть вашу экономику, Игроки закупятся впрок, и доход после акции еще долго будет восстанавливаться до средних значений. Выбирайте, скидка или бонус. Скидка — игрок платит 75 рублей вместо обычных 100 рублей за тот же товар. Бонус — игрок платит те же 100 рублей, но получает на 25% больше товара, если это возможно. С точки зрения увеличения среднего чека — лучше бонус. Игрок заплатит те же 100 рублей. С точки зрения снижения порога входа, лучше скидка. Больше пользователей готовы потратить 75 рублей, чем 100 рублей. Мой опыт, к слову, говорит о том же. Правильно оформляйте размер скидки. Если вы еще не читали материал «30 тактик по формированию цены продукта», то самое время. Во-первых, он хорош сам по себе. А во-вторых, содержит множество ссылок на полезные статьи. И в частности, в этом материале приведены следующие рекомендации. Правило сотни. Если цена на ваш продукт меньше 100 долларов, показывайте скидку в процентах, например, 25%. Если цена выше 100 долларов, пользуйтесь абсолютным значением скидки, то есть скидка 25 долларов. В обоих случаях получится, что вы выбираете скидку с большими цифрами, а это будет влиять на то, как люди воспринимают величину скидки. Избегайте скидок с точными цифрами. Округляйте. Исследования показали, что люди воспринимали разницу между 4,97 и 3,96 как меньшую в сравнении с разницей между 5 и 4, даже несмотря на то, что разницы почти нет. 1,01 против 1 целой. Чтобы максимально увеличить воспринимаемую величину ваших скидок, используйте округленные значения. Покупатели должны легко вычислять общую величину скидки. Немного об акциях в Steam. Steam продает не виртуальные товары в играх, а сами игры, поэтому не все, о чем мы говорим в этом тексте, может быть применимо к Steam. Тем не менее, акции от этого магазина являются едва ли не образцом на рынке а потому мы все же хотим немного рассказать, как они работают. Выделяются следующие типы акций распродаж. Глобальная распродажа. На игры, вышедшие не в этом году, скидка составляет от 20 до 25%, на новинки от 5 до 15%. Скидки действительны все время, пока в Steam идет распродажа. Распродажи устраивают 2-3 раза в год в течение недели. Ежедневные и еженедельные скидки на игры Держится 1-2 дня Скидка составляет от 40 до 80% от стоимости игры По сути, та же распродажа, просто локальная, на некоторые игры Например, на игры одного разработчика Быстрая распродажа или флеш-сейлс действуют менее суток, 12 часов Но скидки могут быть высокими, до 80% И набор игр довольно непредсказуем могут попадаться и новинки. Скидки для сообщества. Пользователи Steam сами определяют, на какие игры делать скидки. Можно сделать вывод, что стратегия проведения распродаж в Steam работает отлично. Быстрые распродажи, скидки для сообщества стимулируют пользователей заходить в магазин каждый день и проверять, нет ли скидок на интересные игры глобальные распродажи, в свою очередь, и вовсе заставляют пользователей начать экономить за несколько недель до их начала. Как оформить акцию? Важное лирическое отступление. Как показывает моя и не только моя практика, пользователи чутко реагируют на визуальное оформление продукта. В случае с игрой это наиболее заметно. Поэтому, чтобы привлечь внимание к акции в своей игре, оформляйте ее максимально ярко, Она должна привлечь внимание, и удачный баннер может составлять половину успеха акции. Более того, я уверен, что акция с меньшей скидкой, оформленная ярко и удачно, даст больше денег, чем акция с большей скидкой, оформленная блекло. А если акция приурочена к внутриигровому событию, важно оформить ее в том же стиле, чтобы создать у игрока ассоциативную связь между событием в игре и платежом. Помните, что в оформлении не должно быть текста, Пользователи читают максимум два предложения. Поэтому, если вы добавляете текст, сделайте так, чтобы вся суть акции, на что, на сколько процентов составляет скидка, сколько она продлится, уместилась в этих двух предложениях. Как сделать так, чтобы больше пользователей узнало об акции? Подходить к этому вопросу нужно с обеих сторон, и со стороны каналов коммуникации с игроком, и со стороны самой игры. Во-первых, рассылки будь то пуш или имейл. Достучаться до всех не получится. Кто-то отписался от рассылки, кто-то просто отключил возможность приема пуш-уведомлений на своем устройстве. Однако с помощью таких рассылок есть возможность обратиться к пользователям, которые не будут заходить в игру до акции, а значит, рискуют, если не вовсе уйти из игры, то хотя бы просто пропустить акцию. Во-вторых, необходимо оповещение в самой игре. Желательно сделать его за несколько дней до акции, чтобы оповестить больше пользователей. С другой стороны, слишком раннее оповещение грозит тем, что пользователи перестанут делать покупки в ожидании акции. Как анализировать акцию? Как же в итоге правильно анализировать акцию? Обозначим алгоритм, а затем подробно распишем каждый шаг по отдельности. Первое. Выбрать набор показателей, сформировать карту Метрик. Второе. Оценить, как вели бы себя показатели, если бы акции не было. Третье. Найти прирост и оценить его. Четвертое. Изучить долгосрочные риски. Соответственно, в будущем при проведении акций смотрите не только на revenue, но и на все показатели, которые на него влияют, а также на те, которые влияют на них и так далее. Таким образом, вы перейдете от оценки одной метрики к оценке множества показателей, и получите абсолютно детальный анализ, лучше разберетесь в причинах и следствиях, а значит сможете лучше оценить, как работает ваш проект, кто ваши платящие пользователи, как они платят и за что. Следовательно, вы сможете более детально планировать акции и получать от них больше дохода. Как оценить поведение и значение показателей в случае, если бы акции не было, вы можете узнать в главе, посвященной прогнозированию. Найти прирост и оценить его. Здесь все достаточно просто. Вы уже знаете, сколько денег дала вам акция, и есть данные, сколько денег вы получили бы, если бы ее не было. Вычитайте одно из другого, это и есть тот самый прирост. Лишь пара рекомендаций. Анализируйте большее количество дней. Как было сказано, после окончания акции обычно наступает эффект похмелья, и его тоже надо учесть при расчете прироста. Пользуйтесь картой Метрик. На этом этапе очень хорошо помогает созданная карта Метрик. Можно и нужно анализировать не только доход как целевой показатель, но и его составляющие, например, ARPU и DAU. Изучить долгосрочные риски. Здесь не будет универсальных рекомендаций и общих алгоритмов, так как для каждой отдельной экономики они уникальны. Приведем в пример следующей ситуации. Игроки, воспользовавшись акцией, купили виртуальную валюту. Затем скупили все, что им надо, и вы потеряли конкретно этих платящих пользователей навеки. В игре с динамическим формированием цен игроки купили много виртуальной валюты во время акции, цены повысились, и игра осталась интересной лишь для богатых игроков. Игроки купили эксклюзивный контент, От этого игра стала недоброжелательна к бесплатным игрокам, и они ушли из игры. Игроки купили платный контент по слишком низкой цене, быстро перескочили на несколько уровней вперед и потеряли интерес к игре. В итоге вы теряете платящего пользователя. Вы стали делать акции каждую пятницу. Игроки уже к третьей пятнице все поняли и перестали покупать что-либо в остальные дни. Как такие ситуации можно заметить? Если не углубляться в метрики экономики, то, скорее всего, общий доход игры во время акции заметно поднимается, затем в обычные дни снижается ниже обычного уровня и остается таким надолго, если не навсегда. Чтобы этого избежать, как раз и надо выработать набор внутренних экономических метрик и следить за ними, не допуская критических изменений по итогам акции. О каких метриках может идти речь? Вот валюты. Сколько валюты заработано за период? Сколько валюты куплено за период? Траты валюты? Сколько всего валюты, потраченной игроками за период? Баланс валюты на счетах игроков. Игроки имеют обыкновение накапливать валюту на аккаунтах в ожидании покупки. И часто бывает так, что акция практически обнуляет кошельки. Это нормально, но следите за тем, чтобы баланс вернулся на прежний уровень. примечание Стоит ли говорить, что если в игре несколько валют, то все метрики надо рассматривать для каждой валюты отдельно? Похожий набор метрик можно сделать для ресурсов. Под ресурсами понимаются любые предметы, которые можно покупать в игре. Это и расходники, и те предметы, товары, что остаются с игроком навсегда. Рекомендую отслеживать продажи каждого ресурса, использование ресурсов, баланс ресурсов на счете игрока. Отдельно отметим, что все упомянутые метрики есть смысл рассматривать и в воловом выражении, и в удельном, в перерасчете на одного игрока. Также рекомендуем рассчитать потребительскую корзину. Как это сделать? Первое. Проанализируйте все внутренние покупки за период. Период лучше взять побольше, начиная от месяца. Важно, чтобы период был чистым, то есть без акций. Второе. Постройте структуру того, на что тратилась валюта за этот период. Для отображения подойдет обычная круговая диаграмма. Третье. Пересчитайте эту структуру в расчете на одного игрока, активного за этот период. Если берете ровно один месяц, то просто делите на МАЮ. Четвертое. Вы получили потребительскую корзину. Средний объем потраченной валюты на игрока и структуру этих затрат. Теперь анализируйте корзину каждый период, в нашем случае месяц, и смотрите за тем, как меняется ее объем и структура. Это позволит вам быстро находить дисбаланс и инфляцию в экономике. Важно! Мы сформировали набор метрик, и эти метрики надо регулярно рассчитывать. Следите за ними и помните, что наиболее оптимальная ситуация это отсутствие колебаний в метриках, либо временные колебания. Скачок во время акции и восстановление до прежних значений за несколько дней. Если колебания есть, разберитесь с их причинами. Карта Метрик поможет в этом. Очень важно. Описывая набор Метрик, мы предполагаем, что вы будете считать их не только в среднем по больнице, но и по каждому отдельно выделенному пользовательскому сегменту. Как можно сегментировать пользователей? По признаку, платящий, не платящий, согласитесь, структура трат и заработков, а также потребительская корзина у них будут сильно отличаться. По уровням, по времени с момента регистрации, новички, старички, по выполнению, невыполнению события в игре. Допустим, отдельно отслеживать тех, кто участвовал в прошлой акции, а тех, кто нет. Вы вольны выделять сколько угодно сегментов и отслеживать их поведение по отдельности. Чтобы расчет этих метрик не заполнял все ваше рабочее время, рекомендуем использовать аналитические системы. Вы сможете гораздо быстрее обрабатывать большие объемы данных и находить сигналы, а в оставшееся время заниматься непосредственно улучшением проекта. Теперь закрепим приведенный теоретический материал и рассмотрим в деталях одну акцию. Подробный пример. Итак, допустим, сейчас сентябрь, и вы решили организовать акцию. Когда ее делать? Загляните в календарь акций. Кстати, рекомендуем его делать и отмечать, на что была скидка, в каком размере и как она сработала. Последняя скидка была 3 недели назад, вы тогда давали скидку в 20% на покупку виртуальной валюты. Предварительно удостоверившись, что вы не проводите акции раз в 3-4 недели, настолько регулярно, что игроки уже все поняли, вы решаете делать акцию на следующей неделе. Смотрим на показатель онлайна. Максимума он достигает в пятницу и субботу. На эти дни мы наметим акцию. И у нас есть более недели на подготовку оповещения о ней, баннеров, объявлений, а также ее технической реализации. На что ее делать? Прошлая акция была на ввод валюты. Теперь логично сделать на траты. Пусть игроки купят какие-нибудь игровые предметы. Вы наверняка уже замеряли эластичность разных категорий предметов и, например, заметили, что расходные материалы, патроны, имеют хорошую эластичность. Кроме того, патроны имеют свойство тратиться со временем, а это значит, что акция в течение нескольких дней сбалансирует сама себя. Как установить размер скидки? Предыдущие скидки на патроны устанавливались в размере 10%, 30%, 40% и 50%. Эластичность взяла свое, и, конечно же, акция на 50% сработала лучше всего. Поэтому есть два варианта. Либо повторить скидку в 30%, зная, что патроны будут быстро растрачены, либо продолжать замерять эластичность. Например, 25% мы еще не устанавливали. Выбор за вами. Мы предложили бы вариант повторить 30%, но оформить это не скидкой, а бонусом. Заодно можно будет сравнить эффективность скидки и бонуса одного размера. Итак, мы решаем делать акцию в следующую пятницу и субботу. Мы будем продавать патроны с бонусом 30%. То есть за прежние 100 рублей игрок получит патронов на 130 рублей. Даем задание маркетологам на подготовку акции а дизайнерам — на новые красивые баннеры. Спустя несколько дней акция запустилась. Внимательно следим за тем, все ли правильно настроено. А также рассчитываем, сколько денег мы получили бы за эти дни, если бы не акция. Строим тренды, добавляем сезонность, учитывая сезонность и сентября, и пятницы с субботой, получаем прогноз. По итогу акции ждем, пока доход не восстановится до прежнего уровня. Патроны составляют не основную часть в структуре затрат пользователя, поэтому доход восстанавливается до прежнего уровня достаточно быстро. Небольшое похмелье было в течение лишь одного дня. Сравнив фактические показатели с прогнозными, делаем вывод, что акция дала увеличение дневного дохода на 10 000 рублей. Изучаем, за счет чего произошло такое изменение. За счет среднего DAU? Доли платящих? ARPPU или ARPU. Скорее всего, рост дохода обусловлен либо ростом аудитории, либо ростом среднего дохода игрока. Смотрите на DAU, потом на ARPU и выделяете, какая из метрик повлияла на доход. Если выросла аудитория, то надо также проверить, обусловлен ли этот рост скачком количества новых или вернувшихся пользователей. Если вырос доход с игрока, то изучайте дальше, выросла доля платящих или доход с платящего. Наконец, проанализировав все изменения, вы можете точно понять, что акция сработала, например, за счет краткосрочного увеличения доли платящих пользователей. Если же к тому моменту вы уже добавите в карту метрик внутренние показатели игры, то сможете пойти дальше и прийти, например, к выводу, что доля платящих пользователей выросла среди тех, у кого на балансе было недостаточно валюты, а это в основном представители от пятого до седьмого уровня игры. К тому же есть смысл построить график потребления патронов. Наверняка он даст скачок в дни акции, а затем будет уменьшаться, пока не дойдет до своего среднего значения. Записываем все показатели в календаре акции, пересчитываем эластичность и заодно сравниваем эффективность скидки в сравнении с бонусом. Итак, Резюмируем основные мысли по запуску и анализу акций в игре. Акции в играх — отличный инструмент монетизации. Они не требуют серьезных изменений самой игры и при этом могут дать добавочный доход. Акции могут нести в себе риски, поэтому нужно проводить их правильно, максимизируя доход и минимизируя риск. Хорошее время для проведения акций определяется игроками, их количеством, настроением, и ожиданиями. Чередуйте акции на ввод и вывод валюты, экспериментируйте со скидками в поисках оптимальных вариантов. Тщательно анализируйте прошедшие акции и уменьшайте вероятность возникновения долгосрочных рисков. При планировании и проведении акций всегда опирайтесь на данные по текущему состоянию игры и результатам анализа предыдущих акций. примечание от Василия Сабирова. В свое время я пытался найти оптимальную стратегию проведения акций в отдельно взятой игре. Такую, чтобы максимизировать краткосрочный доход от акции, минимизируя при этом долгосрочные риски. В своих мечтах я уже находил абсолютно универсальные стратегии акций, которые можно применять к любой игре, лишь немного корректируя стратегию под каждую конкретную игру. Но, к сожалению, мне пришлось признать, что такой оптимальной стратегии не существует. Слишком уж уникальна каждая игра и слишком короток ее жизненный цикл. Слишком отличаются друг от друга аудитории игр. Я хоть и советую экспериментировать, но понимаю, что эксперименты можно делать бесконечно, а игра все же имеет конечный срок жизни. Впрочем, есть и хорошие новости. Отсутствие единственно верной стратегии не значит, что не стоит и пытаться. Напротив, каждая новая проведенная акция это еще один полноценный набор данных, который стоит учесть, и пример, на котором стоит учиться. Каждая новая акция — это своего рода платформа, на которой вы можете строить будущую акцию, делая их все эффективнее.